пелок. 2 года спустя. Уже ребёнок стоял на ногах, слегка покачиваясь, с видом недоуменным, словно до конца не способный поверить, что всё-таки стоит. Вёркнуло кобыла, сунулось было облизывать, но уже ребёнок попятился и едва не сел назад. В последнем мгновении, удержавшись, едва ли не чудом, он шагнул к матери, застыл и снова шагнул. Красивый, сказала Мария, и Василиса согласилась. Красивый, будто в солнечный свет одетой. Золото? Нет, золото металл, холодный, не живой, а это, и ведь до последнего ей не верилось, что получится конюшню восстановить. Отстроили уже косени, окруживше такой защитой, какой, верно, и в родовом поместье нет. Лошади тоже возвращались. Кому-то удалось отыскать по бумагам, кого-то перекупить, ибо проданные годы тому они изрядно утратили в стоимости. И хозяевам их нынешним, верно было странно, что Василисы ищут тех самых, ещё тётушку Вырощенных. Получилось почти. Меня тут просили поспособствовать. Предлагают 200.000. Мария глядела, как же ребёнок, освоившись в мире для себя новым, теперь тычется мордой в живот матери. Кобыла, по меркам многих слишком старая, чтобы дать хороший приплод, стоял спокойно, только шкуры её изредка вздрагивали от гоняемой мух. Много Васили заперлась на ограду, но пока он первый, который и вправду получился. Те, что были прежде, не то, чтобы у неё вовсе не выходило, отнюдь. Золотые же ребята появились в первом же приплоде. у Дев в Конюхов сперва необычную мастью, а после статью, которой не должно было бы быть. Откуда? Кабалеты не молодые, хмуры, конечно же, хорош, однако и он в годах немалых. А подишь ты, слухи пошли самые разные. И Василису они сперва злили несказанно, ибо иные вовсе были непотребными. Ну, как-то вот пообвыклось, пожалуй, что. А же ребята росли, и интерес к ним был немалый. особенно после того, как показали первых самых на Московской сельскохозяйственной выставке. За тех, кто пусть и не сотни тысяч, но 40 сразу предложили, не поглядели, не на слухи, не на сомнительного свойство родословную, не на малые изъяны в масти. Погодишь, кивнула Мария. Погожу. Но там ещё четыре должны ожеребиться, если получится, я передам. Спасибо. Да не за что. Мария протянула кобыле морковку, которую та, повернувши к Марии голову, приняла осторожно, степенно даже, всем видом показывая, что вовсе подачку не выпрашивала, что просто вот ко времени пришлось. А в остальном, как в Китай, конечно, письма доходили, но всё не то, не то. И ответы тоже, которые доставляли особой почтой, в шкатулках лаковых, оплетённых сетью силы, тоже были не те. сдержанными, будто чужими. Пусть умом Василиса и понимала, что не всякое слово бумаге доверить можно, однако все одно было неприятно. Да, а то ты не знаешь, проворчала она. И вообще тебе не обязательно было ехать. И дать Вещерскому два года свободы? Марья приподняла бровь. Он такой награды не заслужил и улыбнулась. А Василиса улыбнулась в ответ. Вовсе не изменилась она, старшая сестра, почти уже княгиня ибо князь заявил, что желает уступить место сыну, раз уж тот всё же решил остепениться и образумиться. Правда, в этом Василиса немного сомневалась, ибо совершенно не представляла себе Вещерского образумленным, а Демьян был с ней согласен. Сказал, что такие до самой смерти необразумленными ходят, особенность натуры. И натура эта деятельная требовала постоянного движения. И даже странно было, как прежде Василиса того не замечала. Прежде, впрочем, она многого не замечала, будто спала. А может и права Алтан Александровна, говорившая, что и вправду спала, убоюканная тою родовой силой, которая не находила выхода. А после взяла и нашла и вылилась. И и оказалось, что Василиса точно знает, из чего делают бубен и как рисовать на нём. собственной кровью, как вплетать в неё нити силы, как слышать их, и ступая по напоённым росою травам, прокладывать путь. Демян ворчал, что приличные замужние женщины не бегают рассветами по заливленным лугам, рискуя простыть. Ибо по осени, когда Василиса всё же решился на обряд, росы совсем даже не тёплые, ворчал и не мешал, встречал с тёплым пледом и горячим чаем, который сам мешал из трав. и выходило вкусно. Он не спрашивал о том, о чём Василиса не могла бы рассказать, не потому, как тайна просто не была в языке нужных слов. И он понимал и молчал, просто усаживал в кресло и пледом оборачивал и чай подносил. И потом они вместе сидели, слушая песню жаворонка. И не было времени лучше. Или было, может, тогда, когда на Волков ходили. не тех, что жили в ущелье. Эти-то держались в стороне от людей, но по стужим февральским спустилась с гор другая стая, отощавшая и хуже того больная. Тогда тоже был холод. И зимнее солнце, крохотное вовсе, которое и ладонью накрыть можно, ветер колючий, стылое море и скачка, когда прижимаешься телом к коню, взрываешься в гриву его, держишь поводья, понимая, что удержаться не выйдет. Хлопки выстрелов, вой, запах пороха и ружье, которое взлетает будто само, а после бьет в плечо, потому как оказывается, что Василиса совсем забыла, как правильно стрелять. На снегу кровь и страшные уродливые твари, нисколько не боящиеся людей. После уже сказали, что бешеных той зимой было больше, чем когда бы то ни было. Справились. И потом, после, Демьян тоже ворчит. На редкость ворчливый он оказался, только ворчание – это не злое, к нему Василиса быстро привыкла, как и вовсе к мужу. Можно сказать, что и не привыкал даже, а будто так и должно было быть, чтобы рядом находился этот человек. Всегда. А что его долго не было, так случается, главное, что теперь-то он был и никуда-то пропадать не собирался». Хотя Василис точно знала, что его в Петербург звали. Сперва от Белецких, вдруг озаботившихся, угасшим был величием рода, гости зачастили. А после и Старый Вещерский приезжал поглядеть. Поглядел и уехал. А Демьян долго ходил задумчивым. И Василис даже испугал, что он уедет. А ей как тогда быть? Следовать за мужем, как велят приличие и совесть? Или же оставаться при конюшнях? там, где она нужна и где чувствует себя на своём месте. Демян же, поняв её сомнение, сказал: "Мне и тут неплохо". И улыбнулся ещё так, что морщинки у глаз прорезались, а Василиси стало совестно. В самой малости. И снова он всё понял верно. Служба это, конечно, хорошо, и чин, думаю, даль бы немалы, и я сказал, если помочь надо будет, то помогу, но возвращаться старая я уже, больной. Больным он не был, хотя прежние раны порой давали о себе знать, и тогда Земян становился мрачен, неразговорчив, и Василиса, неспособная как-то унять ноющую его боль, которая чувствовалась неожиданно ярко, никак вправду слишком уж сроднилась. Шла на кухню варить шоколад или вот пироги ставить. Пироги весьма способствовали тому, что боль отступала. Правда, Николай Балтазарович, частенько заглядывавший в дом, который больше не называли вдовьем, уверял, будто со временем приступы будут становиться всё реже, а после и вовсе сойдут на нет. Но когда ещё то будет? Из-за меня, да? спросила Василиса тогда, не зная, смеяться ли ей от радости или плакать, что и хорошей жены из неё не вышло. "Из-за себя", возразил Демян. "Я прежде ничего, кроме службы, не видел". Да и не хотела иного. А теперь вот понимаю, что не смогу дать того, чего от меня ждут. Чтобы и душой, и телом. Устали они. Всему своё время. И службе тоже. Василиса поверила. Сложно не верить тому, кто вдруг стал частью и дома её, и жизни, и вовсе. И, наверное, именно в тот день она поняла, что счастлива. Безусловно. Абсолютно. И что никому-то, даже государственным интересам, не позволит помешать своему счастью. А помочь, если помочь, Демьян поможет, уже помогает, сидит с какими-то бумагами, порой днями. Потом ещё люди приезжают, уезжают, того самого вида, который заставляет думать о, о том, о чём думать, не следует. И спрашивать тоже. Василиса и не спрашивала, и не мешала. И лишь тогда, когда случилось ему однажды отъехать, изводила себя беспокойством. Но у всех ведь так. Да и вернулся Демьян скоро. С лошадьми у него тоже, к слову, получалось, и весьма неплохо. Солнечный же ребёнок совсем освоился и задравший хвост носился вокруг матери. Он был хрупок, голенаст и забавен, настолько, что Марий не удержался от улыбки. А потом, глянув искоса, поинтересовалась. На крестину-то хоть пригласишь? Откуда ты? Я же мак всё-таки, пусть и не совсем целитель. К слову, о целителях. Никонор Балтазарович обещал смолчать, но сказал, что если я вздумаю пригласить кого из Петербурга, он обидится. Если, конечно, это не Константин Львович, тогда он ассистировать будет. Василисса вздохнула и пожаловалась: "У нас все не поместятся". "Поместятся у нас", отмахнулась Мария. "Я тут подумала, что собственный дом в Крыму нам точно не помешает. Вот Вещёрский заботился уже, а заботиться". поправилась княжна. «В конце концов, родина родиной, но о семье тоже думать надо». И Василиса с ней всецело согласилась. «А сказать-то, когда скажешь?» «Не знаю. Сегодня думала, если к ужину вовремя явятся». Марья фыркнула. к ужину вовремя. Нет, конечно, свиные рёбра, глазированные мёдом, веский довод. Но сто ли левеский, чтобы отвлечь нескольких весьма увлечённых мужчин от грандиозных планов перестроения мира? Тогда завтра быть может, если к завтраку явятся. Пусть попробуют не явится, проворчала Василиса и, протянув руку, коснулась золотой шёрстки жеребёнка. «Надо будет заказать новую подвеску». И прежние, согласно, зазвенели. Вот только звон их слышала лишь Василиса. Пока лишь она, но та, что появится на свет, будет сильнее. Ей откроется много больше, и, быть может, мир меняется, однако всегда найдется в нем место для чуда. Так ей хотелось думать. И солнце, охватив золотой браслет, наполнило его теплом. Согласилась».